Этим блистательным ходом Венеринг завершает свою речь, и мистер Потснеп шлет своей жене депешу «Закончил». После всего этого в должной последовательности происходит выдвижение кандидата и объявление о его избрании. И, наконец, Потснеп извещает супругу депешей «Провели». По приезде в особняк Венерингов их ждет роскошный обед. В конце обеда гости выслушивают от миссис Венеринг весьма трогательную историю. Вы, наверное, сочтете меня глупенькой, но я просто не могу молчать об этом. Когда я сидела вечером, накануне выборов у колыбельки малютки, она спала беспокойно, словно ее что-то мучило. «Ветры!» хотел было сказать химик, который, как обычно, прислуживал за обедом, но вовремя спохватился, чтобы не потерять место. У малютки начались чуть ли не судороги во сне, а потом она сжала свои крохотные лапки и улыбнулась. С чего бы это? Я тогда спросила себя, неужели добрые феи сказали нашей малютке, что ее папа скоро будет Вопрос, удалось ли добрым феям сказать малютке о пяти тысячах фунтов, и как она переварила это известие, остается невыясненным. Его не обсуждают. Мистер Венеринг поспешно подхватывает свою жену, не на шутку разрыдавшуюся, и выволакивает ее из столовой, пятясь задом. Причем она весьма драматически скребет каблуками по ковру. Бедный маленький Твэмлоу совершенно умилен всей вышеописанной сценой и продолжает умиляться, уже сидя у себя дома на кушетке, куда его благополучно доставили по окончании торжества. Как вдруг его поражает ужасная мысль, и он вскакивает с постели. «Боже милосердный, так выходит он своих избирателей...» и в глаза не видел до того самого дня, когда мы с ним туда приехали. Он в полном смятении кладет руку на лоб, шагает по комнате, ложится на кушетку, снова встает. Этот человек или сведет меня с ума, или вгонит в гроб. Слишком поздно я с ним встретился. Он мне уже не по силам...